«Все точно так же, как там. Что искать? Потайную дверь? Смешно. Убийца вдруг превратился в невидимку, вот и все. Но он не забыл унести с собой револьвер, тот самый, из которого, по всей вероятности, стрелял в срубье, потому что с этой минуты преступник не Монжо. Теперь же нет, но кто же тогда, черт побери? Кто?» Морей взглянул на тело, лежавшую у его ног, потом на часы. Если Монжо не спасут, никакого следа больше не останется, ничего. Глухая стена. Монжо был ранен в грудь. Комиссар расстегнул окровавленную рубашку, осмотрел рану. Вероятно, задетая легкое, этим объяснялось свистящее дыхание, розовая струйка в углах рта. Если хоть немножко повезет, Монжо заговорит. Разгадка тайны скрывается тут, под этим мертвенно-бледным, почти холодным лбом. Морей порылся в карманах. Сигарет не осталось. Тем хуже. Его сождали привычные мысли. Самоубийство. Несчастные случаи из-за неосторожного обращения с оружием. Но револьвер-то исчез. Снова на ум пришла мысль о потайной двери. Он опять пожал плечами. Стены служены из облицовочного камня, даже подвала и того нет. Нет, убийца придумал какой-то трюк, как на заводе. И как на заводе в его распоряжении было всего несколько секунд. Морей прекрасно знал, что этого не может быть, что никакого трюка нет. Просто сам он неправильно рассуждает, неправильно подбирает факты. Он сел на краешек стола, но тотчас встал. Там, в углу, у лестницы, какой-то блестящий предмет. Гильза. Он поднял ее. Калибр 6.35. Ну, конечно, тот же революр. Моррей почувствовал истинное облегчение, когда услышал, как затормозила санитарная машина. Он ему самому нужна была помощь. Первым вошел бильярд. Он тяжело дышал. Пришлось далеко ходить. — Счастье еще, что они меня подвезли. Вот, идут. Вошли двое санитаров с носилками. Их сопровождал полицейский. — Вид у него не блестящий, — сказал санитар. Монжо осторожно положили на носилки, затянули ремнями, и вся группа двинулась к выходу. — Охраняйте дом, — сказал Морей полицейскому. — Я вернусь попозже. Роже, дай сигарету. Он жадно затянулся. — Ну, а теперь вздохнул он. Теперь-то все и начнется. Чего я только не наслушаюсь. Но когда через некоторое время Морей говорил с директором уголовной полиции, он не услышал ни единого упрека. Лю Илье был сражен. «Вам следовало взять с собой двух инспекторов», — сказал он. «А что бы они могли сделать? Никто не выходил. Я даже не могу утверждать, что кто-нибудь вошел». «Доказательство налицо». Хорошенькое доказательство. Я считаю, что Монжоу украл цилиндр, а те, кто использовали его в своих целях, хотели избавиться от него, чтобы помешать говорить. Может быть. Что вы собираетесь предпринять? Поместить Монжоу в безопасное место, как только его прооперируют, организуют там охрану. Потом надо сравнить пули, эту и ту, что убило Сербье. Я получил результаты вскрытия. И что? Ничего нового. Пулю извлекли. Калибр 6.35. Это мы уже знали. Да и согласитесь, что это не совсем нормально. Если речь идет о профессионалах, они, скорее всего, пользовались бы калибром 7.65. Во всяком случае, что касается Монжо, калибр тот же самый. И, по-видимому, оружие то же самое. И тот же убийца. Бельяр ждал Морей во дворе Комиссариата. — Ну и вечер, — сказал Морей. — Если ты спешишь домой, извини, что я так долго задержал тебя, возьми мою машину. Они молча шагали по тротуару. — Твое мнение? — снова спросил Морей. Бильяр тряхнул головой. — Нет у меня никакого мнения. В голове полный туман, как и у тебя. Я ничего не видел. Ничего не слышал и при этом не сдвинулся с места. Тебе не кажется, что убийца пользуется, как бы это сказать, определенным методом? Каким методом? Он же не знал, что мы там будем. Точно так же, как не знал, когда убивал Сорбье, что явимся мы с Ренардо. Он приходит, стреляет, исчезает, вот и все. И стены ему не препятствие. Да уж, твои люди там, на месте. Да, я разбудил Фреда. Впрочем, они ничего не найдут. Правда, отпечатки пальцев иногда могут оказать услугу, но мы имеем дело с человеком очень осторожным. Сейчас поеду в больницу, надеюсь, Монжос спасут, голову даю. На отсечение он знает, где спрятан цилиндр. Уже две жертвы, — заметил Бильярд. — Предупреждаю тебя, что я выхожу из игры. Не то, чтобы я боялся за себя, для этого нет никаких оснований, но мне надоело быть свидетелем, которому нечего сказать. Он сел в машину. — Поцелуй малыша, — сказал Морей. — Поверь мне, искренне жаль. Бельяр включил мотор. Он дружески помахал рукой, а Морей медленно пошел к миссариату. — Так... — Поразмыслим, — повторял он про себя, — поразмыслим. Кто-то наверняка поджидал манжо у двери. Вероятнее всего, они вместе вошли, а потом...